Глава 12. Утром, прежде чем заступить на административное дежурство, я завернул к станции метро, где околачивался рыжий ветеран всех войн по имени Олег, скупавший подозрительное имущество. Сегодня его куртку-натовку украшала Георгиевская ленточка, отзвук недавнего дня победы. Он узнал меня. И новый и быть не могло, кто увидит меня хоть раз, не забудет до конца жизни. «Есть дело, ветеран. Телефончик один ищу. Мобильник Нокия с дракончиком красным. фэн -шуй. Поможешь?» Поленка. Не волнуйся. Разберемся без последствий. Для тебя. Поспрашиваю народа. Очень надо». Я сунул ему тысячу. Говорят, иногда это помогает в поисках. «Найдешь, получишь столько же. Плюс стоимость трубы. Идет?» «Идет», — не очень бодро ответил скупчик, но деньги взял. Павлик. Но, чтобы точно без последствий. Слово джедая. Зачем я это делаю? Да еще за собственные кровью потом заработанные деньги. Что будет, если рыжий вдруг найдет трубку? В лучшем случае, морду злодею набью, если окажемся в одинаковой весовой категории. А вот в ментовку не сдам. Перебьются, пусть сами ищут. Да и неэтично это. Зачем же тогда? Сам незаметно в мента превратился? Вроде нет. Нет четкого и ясного ответа. Но нутро сверлило осознание того, что если не предпринять совсем ничего, я больше не смогу ходить по улице с высоко поднятой челюстью. И потомки, если они появятся, не будут гордиться родством со мной. А это не очень приятно. Я продиктовал спекулю номер своей трубки. Звони в любое время суток, даже днем. Я оплачу звонок. Кирим сидел на пороге трактира, схватившись за голову, словно человек, проигравший в нарды собственную жену. «Что случилось, Кирим, молим?» «Все, Паша, закрываемся». «А какие причины, если не секрет?» «Новость не сильно обрадовала, но я старался держать себя в руках и не бить стекла стоящих рядом машин. Слишком много негатива за последнее время. Уже не обращаю на него внимания». «Ты что, новости не смотришь?» А у нас бывают плохие новости, а говорят стабильности процветания. Президент вчера выступал. Сказал, что лично возглавит борьбу с коррупцией. Лично? Целую программу сочинил. Все, Паша, теперь не откупимся. Может, рискнуть? Все-таки президент. Вряд ли до нас руки дойдут. Я не рискую, где нет шансов. Это не казино». Дорабатываем неделю и ну его к шайтану, этот малый и средний бизнес. Несерьезно, Керимбай. Давай хотя бы две. И говорят, вчера драку устроил. Да какая драка? Ни одного стекла не разбили. Так, бутафория, а не махач. А тебе-то теперь не все ли равно? Закрываешься ведь. А память? Что потом люди скажут? Здесь у Керима трактир был. Всегда можно было посидеть, чаю попить. Чисто, уютно, спокойно. Или наоборот. Шалман, одни драки да ругань. Хорошо, что закрылся. Думаешь, приятно будет? Репутация дорого стоит. Соглашусь, недешево. Жанна совком для мусора пыталась вычерпать лужу перед входом, оставшуюся после вчерашней грозы. Хотя могла бы махнуть рукой. Не ее обязанности. Да и вообще, стоит ли, раз закрываемся? Не иначе тоже репутация. Интересно, она помирилась со своим интеллигентом? И певица Максим по-прежнему честно выполняла свой долг, хотя Керим так и не заключил с ней договор на использование фонограммы. «Узнает, разорит». Я уселся на табуреточку и уставился в финский арголит. Меня одолевали тяжкие думы. Из головы никак не выходил ночной разговор с Веселовой. Мысленно я продолжал оправдываться перед ней в непредумышленном обмане. Как она говорила, Самое болезненное — это разочарование. Похоже, она действительно разочаровалась. Ну, извини. Но в том, что она не интересует меня как женщина, я не оправдывался. В таких вещах не оправдываются. Надо было все-таки проводить ее до больницы, объяснить. Или это усугубило бы положение? Она пока не звонила и, думаю, не позвонит. Слишком определенно было сказано, желаю успехов в учебе и поведении. Наджи до сих пор помнит надпись на подаренной мне книге и про место в метро. Интересно, за что она в меня? Ни дворянин, ни промышленник, практически бандит. И главное, когда? Еще в школе или только сейчас? Признаюсь, мне было бы приятнее, если бы сейчас. Значит, не совсем я конченный для социума индивид. Значит, кому-то еще нужен. Значит, смогу поучаствовать в конкурсе «Человек года», а то и в муниципальных выборах. Я тоже ей не звонил. А что скажу? Привет, как дела, как там подружка Катя? Кстати, а действительно как? Может, обойдется, может, подлатают лицо. Жалко ее. Ничего, подруга. Интересно, она тоже знала, что я кривляюсь. Этот-то ее прокуроришка не врубился, к папу не ходи. Любовь — это когда получаешь удовольствие, делая что-то для любимого человека. Наверное, китайцы правы. Будь на месте Ксюхи Голубева, я, мордуя соседа Костика, получал бы истинное наслаждение. А так, без удовольствия дуплил. Для галочки. А уж если бы до дома Голубеву провожал, высматривая слежку, тут уж совсем полный кайф. Всех бы выследил. А вот с Ксюхой не получается. Извини, Ксюха, если можешь. В форточку к тебе залезу, только попроси. Если отберут велик, найду без вопросов, но... А если она совсем не позвонит? Тоже не очень здорово. Я уже начал привыкать к ней, к ее звонкам и просьбам. А теперь словно что-то потерялось. Вот так, гоняя из пустого в порожнее, я нес тяжелую вахту. Слова Керима всерьез не принял. Успокоиться, даст кому надо барашков в бумажке и продолжит кормить народ шавермой и вареной кукурузой. Около часа дня, когда по висящему над стойкой телеку повторяли выступление президента, посвященное борьбе с коррупцией, в трактир вошел человек. Я сразу узнал его, хотя с момента нашей последней встречи он сильно изменился. Растолстел, потерял часть шевелюры, нажил мешки под глазами. Неизменной осталась лишь слащавая улыбочка. Да, не трактир у нас, а какой-то клуб одиноких сердец сержанта Пропера. Место встречи старых друзей. Кого здесь столько не увидишь. Что этот забыл в наших краях? Кофейку решил попить? Или примчался по зову президента бороться с коррупцией? Вы уже поняли, кто к нам пожаловал? Добролюбов Александр Сергеевич. Он сделал очень большую ошибку, зайдя сюда особенно учитывая мое настроение.